Глава 4. Я проснулась рано. От осознания, что через стенку спит Богдан, сон пропал напрочь. Вадик уехал поздно ночью и пообещал утром за мной заехать. Своего автомобиля у меня не было, впрочем, как и водительских прав. Мой инструктор по вождению после первого же занятия разразился бурной тирадой, что на права я не сдам, можно даже не стараться а на втором такие перлы трехэтажного русского матерного выдавал. В пору записывать было. Всё дело в том, что я постоянно путаю лево и право. Инструктор мне даже крестик с ноликом на тыльных сторонах ладони рисовал. И очень злился, когда я забывала, что крестик на левой руке и без конца переспрашивала. Пришлось лучшему другу стать еще и моим личным водителем. Впрочем, Вадик не роптал. Высунула нос из комнаты, чутко прислушиваясь к посторонним звукам. Все присутствующие еще спали. Я тихонько прокралась в ванную, приняла души, как смогла, привела себя в порядок. В комнате переоделась в белые тонкие брюки и голубую блузу без рукавов и отправилась вниз за утренней порцией кофе. Сделала первый глоток и закашлялась. На кухню явился сонный и всклокоченный Богдан в одних домашних брюках. Сглотнула вязкую слюну, потому что это зрелище было точно не для слабонервных. Даже невооруженным глазом было видно, что Суворов, в отличие от меня, не пропускает занятия в тренажерном зале. Желестые сильные руки, широкая грудь. Кубики пресса виднелись, даже когда он был расслаблен. Богдан равнодушно осмотрел меня с ног до головы, неторопливо подошел к кофемашине и включил нужную программу. Аппарат загудел, наполняя большую кружку. Я тоскливо смотрела ему в спину, наблюдая, как при каждом движении перекатываются мышцы. «Разве трудно было майку надеть?» Схватила со стола печенья и принялась, истервенела жевать. Я всегда ем, когда волнуюсь. И когда не волнуюсь, тоже ем. Тем временем Богдан взял свою кружку и устроился напротив меня. Приятного аппетита моя! Хищно оскалившись, пожелал мне, делая глоток кофе. Взаимно! Чопорно кивнула я старательно делая вид, что его голый торс меня нисколько не смущает, и увлеченно разглядывая электрический чайник, стоящий на кухонной тумбе. «Дети, доброе утро!» – раздался голос Таси. Она работала в нашей семье уже более десяти лет. Как только папа стал прилично зарабатывать, нанял матушке помощницу по хозяйству. Тася стала практически членом семьи и переехала в другой город вместе с нами. Детей у нее никогда не было, зато были мы с Русом. И Тася с удовольствием взяла на себя обязанности нашей няни. «Доброе утро!» Натянуто улыбнулась я, получая отеческий поцелуй в макушку. «А чего это вы просто кофе глотаете? А завтрак?» «Майя! Могла бы и приготовить для гостя!» — неодобрительно покачала головой Тася, оглядывая пустой стол, в центре которого сиротливо стояла вазочка с одной-единственной печенькой. — Нет, спасибо. — открестился от сомнительного удовольствия Суворов. — Я потерплю. Тася подозрительно сузила глаза, осматривая нас по очереди, и повернулась к плите. — Сейчас омлет с овощами сделаю. Но Вадима тоже готовить? — «Да, он скоро приедет», — кивнула я. Суворов скривился, будто у него в чашке вместо кофе неразбавленный лимонный сок материализовался. «Обязательно нужно поесть. В первый рабочий день-то», — заботливо произнесла Тася, нарезая овощи. «Вдруг на обед времени не останется?» И вот зря она это сказала. «Мая, Ты устроилась на работу, иронично подняв брови, ехидно поинтересовался Суворов. Куда? Я хотела ответить, что это не его ума дело, но Тася меня опередила. К дяде своему в рекламное агентство. Ну, я так и подумал, что к родственникам, удовлетворенно кивнул Богдан, делая глоток кофе. Мысленно пожелала гаду подавиться своими же колкостями. Но он, как ни в чем не бывало, еще и последнюю печеньку слопал. «Зря ты так», — попеняла ему Тася. «Маюша у нас умница. Они с Вадиком свой бизнес хотят начать. Просто с потрохами сдала». «С Вадиком, значит?» — хмуро пробурчал Богдан. «И какой?» «Салон красоты?» – с издевкой осведомился он. Я возмущенно засопела, гневно глядя на Суворова. «Так ты знал?» – непонятно чему обрадовалась Тася, отворачиваясь. «Догадался», – самодовольно ухмыльнулся он. «Смотри-ка, догадливый выискался». В этот момент прозвенел дверной звонок, оповещая о приезде Вадика. Я рванула к входной двери, чтобы встретить друга. Вадик, как обычно, осмотрел меня с ног до головы, отдельное внимание уделив прически. Руки у друга действительно были золотые. А когда еще и умения пришли, то цены ему не стало. Все мои школьные мучения в роли его подопытной вернулись мне старицей. Вадик превратил мою шевелюру в произведение искусства. Пору в рекламе шампуня сниматься. «Есть что пожевать?» Поинтересовался друг, косясь в сторону кухни. «Не успел позавтракать». И, не дожидаясь ответа, потопал на умопомрачительный запах Тасиного омлета. «Доброе утро, Тасечка! Замечательно выглядите!» Пропел друг. «Позавтракай с нами!» Заботливо предложила Тася. «С удовольствием!» «Привет, Богдан, как дела?» «Как спалось?» Пристал Вадик к Суворову, занимая свободное место за столом и благодарно принимая тарелку у Таси. Я устроилась рядом с Вадиком, получив свою порцию завтрака. «Прекрасно!» Язвительно проговорил Суворов. «А тебе?» И на меня глянул пронзительно так. «Не очень?» Протянула лениво. За стенкой кто-то очень громко храпел. Не моргнув глазом, соврала я. Богдан только иронично поднял бровь. «Не повезло тебе, мышка», — пожал он плечами. «Может, тебе беруши купить?» «Билет до Австралии понадежней будет», — мгновенно пришла мысль. «Премного благодарна за заботу». Улыбнулась ему широко и открыто. Но не стоит утруждать свою светлейшую персону походами по магазинам в незнакомом городе. Богдан пружинисто поднялся с места, подошел вплотную и навис надо мной, горячо зашипев. «Тогда тебя ждет еще очень много бессонных ночей, мышка». По телу пробежала стая мурашек, в горле пересохла, И я вжалась в спинку стула. Богдан внимательно всмотрелся в мое лицо, задержал взгляд на губах, сжал челюсть и резко отпрянул. «До вечера!» Напоследок помахал рукой и скрылся за поворотом. «Каков нахал!» — восхитился Вадик. «Может, мне к вам на месяц переехать?» «Твоя комната занята оккупантом, который только что нагло мне угрожал», – сообщила я. «А, по-моему, там другой подтекст был». «Поехали!» – решительно поднялась я с места, игнорируя бессовестно трясущиеся колени. «Дела не ждут». Вадик только тяжело вздохнул, но покорно поплелся вслед за мной на наше новое рабочее место.